После тренировки, когда они вымылись в душе и уже стояли в сушке под струями тёплого воздуха, Ольга сама вернулась к этой теме. «Понимаешь, Олега не зря все называют Берсом. Он был первым, кто смог научиться это контролировать. Сейчас мы имеем сведения о нескольких сотнях случаев проявления нечто подобного нашим способностям в кукласах, но все, кто продемонстрировал их, были уничтожены» броны не терпели того, что казалось им генетическим отклонением. А среди диких было много таких, кто испугался своих особенностей и ушел от людей, или наоборот скатился на животный уровень. Стал вести себя как этакий главный самец Прайда. А Олег? Он оказался тем, кто смог научиться себя контролировать и помог научиться этому многим другим. Она замолчала. А потом, когда они уже оделись и шли по коридору, она снова вернулась к этой теме. Знаешь, похоже, для нас с Олегом первопричиной была наша генетическая структура. Среди наших предков были люди, которых в бою охватывало боевое безумие. Летописи говорят, что в таком состоянии им были ни страшны ни раны, ни усталость. Они были предками наших князей, бояр, дружинников. И, спохватившись, что Эсмеель не знает, что обозначают эти слова, пояснила. «Ну, это так назывались древние воины и правители. В то время, когда еще сражались мечами и копьями. Именно их и называли берсерками. А мы? Мы нечто другое. Хотя у нас тоже все начинается с боевого безумия». Она остановилась, а потом произнесла. «Потому и уничтожили тех из нас, кто появился в куклосах». Они оказались в одиночестве и не знали, что делать со своим даром. Эсмиэль медленно кивнула, а спустя пару минут задумчиво произнесла: Вы еще очень молоды. Я бы никогда не осмелилась назвать людей, которые сражались мечами и копьями своими предками. Это было столь давно. Когда они уже подходили к ее дому, Эсмиэль вдруг повернулась к Ольге и неожиданно твердо произнесла. Ты должна научить меня управлять атакатором. Что? Растерялась Ольга. Я имею диплом пилота. Живо заговорила Эсмиэль. Я участвовала в гонках яхт для любительских экипажей. Мне нужно этому научиться. Чтобы... чтобы... Тут она не сумела подобрать подходящий аргумент и просто взмолилась. Ну, пожалуйста, Ольга. Я же не собираюсь участвовать в этих ваших дурацких боях. Ольга расхохоталась. «Ну, ты все больше меня удивляешь!» Она задумчиво покачала головой. «Братик мне задницу надерет. Ну да ладно. Как только окончательно научишься обходиться без этих твоих браслетов, я тебя покатаю. И если не передумаешь, то...» Она усмехнулась, заметив, как у Исмиэль восторженно блеснули глаза. «Не торопись. Всего лишь попрошу для тебя допуск на тестирование». Я думаю, Уимон меня поддержит. Эсмиэль восторженно взвизгнула. Уиман был командиром Мерлин, чудовищного системного разрушителя конскебронов, контролер которого перешел на сторону землян и другом Олега. Эсмиэль вспомнила, как вечером того же дня, когда Мэрилин прибыла на лунную базу, Уиман появился у них в комнате с букетом каких-то странных, но очень красивых цветов. Галантно преподнеся ей букет, он смущенно улыбнулся. «Поздравляю, леди! Очень рад, что нашего сумрачного друга наконец-то научили улыбаться!» Он повернулся к Олегу. «Извините, Роланд не сможет прийти. Ты же знаешь, мы так задержались, потому что пространство кишмя кишит кораблями конскебронов, и пришлось идти длинным маршрутом, чтобы не нарваться на слишком большие силы неприятеля» которую Мерлин не смогла бы уничтожить до того, как они передали бы информацию. Так что у него много забот с обслуживанием систем защиты. Эсмиэль вздохнула про себя. Вся эта история с обслуживанием систем защиты ее абсолютно не обманула. Дело было в ней. Во время первой встречи она так и не смогла полностью преодолеть свой страх, и Роланд, по-видимому, счел за лучшее не испытывать сегодня ее храбрость еще раз. Вечер прошел просто великолепно. Уимон оказался отличным парнем с потрясающим чувством юмора. Они мгновенно и как-то совершенно незаметно перешли на «ты». Знаешь, до этой метаморфозы с Берс... с Олегом. Все говорили, что если нас с ним перемешать, а потом снова сделать двух человек, то у каждого, казалось бы, юмора как раз в миру. А так... и он заразительно расхохотался. Они беззаботно болтали обо всем. У Уимона была удивительная способность очень легко и понятно говорить о самых сложных вещах. А его короткие и юморные характеристики были чрезвычайно точными. «Понимаешь, все наши проблемы в первую очередь проистекают от чувства собственной неполноценности». «Неполноценности?» Эсмиэль изумленно уставилась на него. «Но вы же победили конскебронов. Одни». Даже Империя была вынуждена уступать им много раз. Да вы знаете, что большинство из тех, кто пытался поднять восстание против них, не смогли продержаться и пары недель. Только Терминум смог выдержать полгода. И вы еще говорите о чувстве неполноценности? Чушь. Уиман, улыбаясь, покачал головой. Не в этом дело. Понимаешь, когда мы снова отвоевали свою планету, внезапно выяснилось, что мы на ней стали чужими. «У нас обрубили корни. Мы выросли воспитанными как будущие члены единения конскебронов или как дикие лесовики. А тут вдруг оказалось, что на нас свалилась умопомрачительная по сложности задача изображать самостоятельную цивилизацию. Тут-то мы и попались». Эсмиэль задумчиво кивнула. «Могу тебя понять», — Уимон улыбнулся. «Ты удивительно быстро все понимаешь». Спустя некоторое время смеяль задумчиво спросила. «Знаешь, что меня удивляет больше всего? Что после стольких лет пребывания под властью конскебронов вы так много знаете о своих предках?» Уиман рассмеялся. «Ну, эффективность конскебронов несколько преувеличена. А может быть дело в том, что до сих пор они не сталкивались ни с чем подобным. Понимаешь, до самого момента атаки на Земле существовало множество различных государств, каждая из которых усиленно соперничала с другими. А поскольку мы успели все-таки достигнуть уровня, при котором основным оружием становится информация, то эти государства прилагали огромные усилия для создания защищенных информационных сетей и всяких других глупостей типа дублирования информации на случай уничтожения противником главной базы данных и того подобного. Так что когда броны посчитали, что планета очищена, и готово к обращению, осталось еще множество бункеров, командных пунктов и всяких других укрытий, которые были под завязку набиты и оружием, и информацией. Именно Дики и смогли создать защиту. Он хитро прищурился. Впрочем, это сыграло с нами и хорошую шутку. Так как теперь считается, что наши предки знали все, и если нам требуется их авторитетное мнение по какому-либо вопросу, Мы просто залезаем в сеть и с благоговением осведомляемся, что там думали предки по данному вопросу. Кстати, то же произошло и с именами. Сейчас на Земле и в космосе слоняются толпы Джорджий Вашингтонов, Авраамов Линкольнов, Наполеонов, Буд, Иосифов Сталиных и еще много всех. Так что конскебронские имена снова выходят на первый план, а то так легко и запутаться. Он лихидно сморщился. Можешь быть уверенный, что странные манипуляции адмирала Навуходоносора в твоем присутствии тоже выкопаны где-то в сети. И он весело рассмеялся. В тот вечер он ушел от них очень поздно.